Глава сорок первая Когда все распростились, и скрип колес и цоканье копыт замерли вдали, Скарлетт прошла в кабинет Эллин и вынула из глубин секретера сверкающий предмет, который она спрятала там накануне среди пожелтевших бумаг. Услышав, как Порк шмыгает носом в столовой, накрывая на стол к ужину, она окликнула его.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 «Я чьи угодно слезы могу вынести, только не твои». «Ну, неужели...» — продолжала она уже мягче. «Ты не понимаешь, почему. Мне невыносимо видеть, как ты плачешь, потому что я знаю, как ты его любил. Высморкайся, Порк. Я хочу сделать тебе подарок». В глазах Порка промелькнуло любопытство, и он громко высморкался, побуждаемый, впрочем, скорее желанием угодить, чем любопытством. Помнишь, как в тебя пальнули, когда ты ночью забрался в чужой курятник? Боже милостивый, мисс Скарлетт, да я не в жизнь никогда забрался, забрался. Так что не ври мне, тем более, что с тех пор столько времени прошло. Помнишь, я еще сказала тогда, что подарю тебе часы за твою преданность? Да, мэм, очень даже помню. Я-то уж думал, вы позабыли. Нет, не забыла. И вот они, эти часы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 — Это правда мне, мисс Скарлетт? — Да, конечно. — Ну, благодарствуйте, мэм. — Хочешь, чтобы я отвезла их в Атланту и отдала гравер? А гравер — это кто? В голосе Порка звучало подозрение. — Это такой человек, который напишет на задней крышке что-нибудь вроде, ну, например, так, верному и преданному слуге Порку от семьи О'Хара. — Не благодарствуйте, мэм, не надо этого грибера. И Порк шагнул в сторону двери, крепко сжимая в руке часы. Легкая улыбка тронула губы Скарлетт. — А почему, Порк? — Ты что, не веришь мне? Думаешь, я тебе их не верну? — Нет, мэм, я вам верю. Только понимаете, мэм, вы ведь можете и передумать. — Никогда я не передумаю. Ну, или скажем...